Он не имел сложившегося центра, ибо селом был разрушен, и то, что когда-то являлось столицей Саула, ныне стало фактически частью Иуды. Израиль избрал Иерувуама своим царем и учредил столицу в Сихиме, что естественно, так как царь был Ефремлинином, и Сихим древней столицей Ефремлин. Однако дни славы этого племени давно минули, и в скором времени столица переместилась в в Фирцу, расположенную в восьми милях к северу и занимавшую более центральное положение. И потом, так же, как Давид добивался, чтобы столица не делала верховенство Иуды столь очевидным, Иеровоаму приходилось избегать внешнего проявления господства Ефремлин. Для нового царства Иеровоаму необходимо было создать религиозный центр. Естественным шагом было бы заново отстроить селом и вернуть ему прежнее положение, но И избегая опять-таки доминирования Ефремлен, этого не сделал. На самом деле ему, возможно, хотелось ослабить партию пророков, которая помогала ему получить власть и избежать централизации культа. Он основал два культовых центра, один на крайнем юге царства, в Бетеле, всего в 10 милях от Иерусалима, а другой на самом севере своего царства, в Дании. В каждом из этих центров он установил фигуру молодого буйвола, обычный символ плодородия, который особенно близок племени Ефрема. Партию пророков ужаснули эти нововведения, и она перешла в оппозицию. С этого момента на протяжении почти всего существования Израиля продолжалась упорная вражда между монархией и партией проповедников, и она была постоянным источником ослабления государства. В течение двух последующих столетий священнослужители И Израиль и иудеи собирали предания древних времен и записывали их. Легенды Северного царства использовали имя божества Элохим, и эти легенды составили документ, который ныне называется е документ Предания Южного царства применяли имя Яхве, и документ называется игрок документом Эти два сокращения гораздо удобнее, чем может показаться на первый взгляд так как они обозначают и племя Ефрема, и племя Иуды, поэтому их можно рассматривать как географические обозначения. По существу оба представляют одни и те же предания, которые сложились в основном во времена царства Израиль-Иуда, и когда Давид и Соломон пытались создать общую, передаваемую из поколения в поколение, историю. В них содержались туманные сведения о создании человека и его ранней жизни, о великом потопе и о том, что за ним последовало, то есть предания, общие для всего Ближнего Востока и основанные на шумерских хрониках. Затем шли истории патриархов Авраама, Исаака и Иакова, об их ранней жизни в Ханаане и их праве на эту землю, полученном от самого Господа. Была там и история двенадцати сыновей Иакова, представляющих 10 племен Союза Израильтян и племя Иуда с его ветвью, племенем Симеона. История о путешествии одного из этих сыновей, Иосифа, отца Ефраима и Маннасии в Египет, предание о рабстве в Египте и избавлении, полученном от Творца законов Моисея, а также о скитании их по пустыне и окончательном завоевании Ханаана под руководством Иисуса Навина. Документы Е и Игрек имеют различия в деталях и стиле, но у нас нет оригиналов ни того ни другого. То, что составляет первые шесть книг Библии, представляет собой собранную и отредактированную версию первых двух, к которым были добавлены другие материалы. Такое общее наследие, признанное обоими народами и в определенной степени общая религия, хотя ритуалы северян больше подвергались ханаанскому влиянию, а ритуалы южан остались проще и примитивнее, не помешали тому, что война стала обычным состоянием отношений между двумя этими царствами. Война между Израилем и Иудеей тлела неопределенно долго и была причиной ослабления обоих государств. Ровуам, царь Иуды, умер в 915 году до нашей эры, процарствовал всего 7 лет. Трону наследовал его сын Авия, которого после двухлетнего, ничем не примечательного правления в 913 году до нашей эры сменил его сын Асса. Вероятно, Асса был совсем молодым, когда его короновали, и ему довелось править 40 лет. Иудейское царство оставалось таким образом под властью рода Давидова, и в случае Асы престол перешел к сыну в четвертый раз. Этот порядок просуществовал еще три столетия, и в этом часть успеха Давида, и подвиги его настолько крепко засели в умах иудеев, что на протяжении всей истории этого царства против его династии никогда не было массовых восстаний. Действительно, постоянство власти и постепенно растущее ощущение, что она есть неизменный факт их существования, оказались величайшей силой небольшого иудейского царства, скалой, вокруг которой оно держалось. Даже когда царство было разрушено, память об этой династии стала главным фактором для всех уцелевших – память о ней и память о Иерусалиме и его храме.